Глава 108, в которой речь пойдет о том, как, стараясь быть веселой, царевна душистых трав принимала поздравления с днем рождения. И как преследуемый воспоминаниями юноша услышал рыдание души феи реки Сяосян. Итак, Когда дядя предложил передать в казну все строения дворца Жунго и сад роскошных зрелищ, государь ответил отказом. Поскольку во дворце Жунго людей стало совсем мало и жить в саду было некому, сад все время держали на замке. Однако до сих пор там жили госпожа Ю и Сичунь. Безлюдие сада страшило их, и дядя джен решил поселить в нем Бао Юна поручив ему присматривать за заброшенным садом. Дзя Джен, который теперь занимался хозяйственными делами, выполняя приказания матушки Дзя, соблюдал во всем экономию, постепенно сокращал количество слуг и служанок, но, несмотря на это, ему никак не удавалось сводить концы с концами. К счастью, Финдзе поправилась настолько, что могла снова приступить к делам. Матушка Дзя, несмотря на недовольство госпожи Ван и других, опять поручила ей заботы по хозяйству внутри дома. Но после конфискации имущества все хозяйственные дела оказались запутанными. Денег не было, прислуги стало меньше, и Фэнзе трудно было совсем управиться. А в доме привыкли жить на широкую ногу. И когда Фензе не могла кому-либо угодить, Это порождало всеобщее недовольство. Однако Фэнзэ не осмеливалась отказываться от поручений и из кожи вон лезла, лишь бы услужить матушке Дзя. Прошло еще немного времени. Дзяше и Дзяджэнь уже добрались до места назначения. И так как у них пока были деньги на расходы, они не очень беспокоились. Затем были получены от них письма, в которых они – Сообщали, что у них все благополучно, и просили родственников не беспокоиться. Матушке Дзя стало легче на душе. Госпожа Сина и госпожа Ю тоже постепенно перестали волноваться. Однажды Ши Сян Юнь приехала домой и навестила матушку Дзя. Матушка Дзя стала расспрашивать Сян Юнь о муже. Та рассказала, как ей хорошо живется и просила бабушку не беспокоиться. Потом речь зашла о смерти Даюй, и никто не мог удержаться, чтобы не поплакать. Тут еще матушка Дзя вспомнила, как страдает Инчунь, и совершенно расстроилась. Сян Юнь как могла успокоила ее, потом навестила своих родственниц и возвратилась в покое матушки Дзя, чтобы немного отдохнуть. После этого разговор зашел о семье Сюэ, которую Сюэпань довел до разорения. И хотя на нынешний год смертная казнь была отложена, еще неизвестно было, удастся ли ему в будущем году добиться смягчения вины. «Ты ведь еще не все знаешь!» — воскликнула матушка Дзя. «Недавно загадочным образом умерла жена Сюэ Паня, и из-за этого тоже едва не было скандала». Счастье, что великий Будда проявил милосердие и заставил служанку, которая вместе с женой Сюэпаня приехала сюда, дать правдивые показания о проделках своей госпожи. Только благодаря этому старуха Ся перестала требовать расследования обстоятельств смерти дочери. Тетушка Сюэ сейчас живет лишь благодаря помощи Сюэке. Этот Сюэке очень честный человек. Он заявил, что не женится до тех пор, пока его брата не освободят. Твоя сестрица Син Сюянь живет сейчас у старшей госпожи Син, и, надо признаться, горько ей приходится. Барышня Бао Цинь пока еще не переехала в семью Мэй, так как там сейчас траур по поводу смерти ее свекра. «Поистине, у всех наших родственников несчастная судьба. О семье Сюэ я говорила». В семье моей невестки Ван недавно умер брат Ван Тэн. Старший брат Фэнзе оказался непутевым человеком. Ее второй дядя, человек недалекий, нажил себе неприятности с казенными деньгами и сейчас живет в бедности. А от семьи Джейн, после того, как у них конфисковали имущество, никаких вестей нет. А третья сестра Танчунь присылает письма? Вдруг спросила Сян Юнь. «Нет», — ответила матушка Дзя. «Но ее отец говорил, что Танчунь живет очень хорошо. И все же отсутствие писем от нее меня беспокоит. У нас все время неприятности, и я не могла собраться с мыслями. Только сейчас вспомнила, что четвертая барышня Сичунь до сих пор не просватана. А кто позаботится о Дзяхуане?» Конечно, жить с нами сейчас тяжелее, чем раньше, когда ты бывала здесь. С тех пор, как вышла замуж твоя сестра Бао-Чай, у нее не было ни одного светлого дня. Да и как может быть иначе, если твой второй двоюродный брат бао Юй, до сих пор не в своем уме? — Я здесь выросла, и характер моих сверстниц мне знаком, — сказала Сян-Юнь. — Однако сейчас у вас абсолютно все изменилось. У меня такое впечатление, что если бы я еще некоторое время не приезжала, меня встретили бы здесь словно чужую. Как это неприятно. Когда я была у своих подруг, то по их виду замечала, что они охотно побаловались и пошутили бы со мной, как в прежние времена. Но когда мы начинали разговаривать, они сразу становились печальными. Меня это расстроило, поэтому, посидев немного с ними, я поспешила к вам». Мне уже все безразлично. Мои дни сочтены, сказала матушка Дзя. Но нашу молодежь жалко. Мне очень хотелось бы дать им возможность повеселиться как следует хоть денек, но только не знаю, как это сделать. А я знаю, воскликнулась юнь Разве вы забыли, что послезавтра день рождения сестры баучай? Вот есть повод повеселиться. Мне это тоже на руку. Так как я смогу пожить лишний денек у вас и сама поздравить ее. Ну, как вы думаете, насчет этого бабушка? Ох, я совсем поглупела, воскликнула матушка Дзя. Мне бы это и в голову не пришло. Неужели послезавтра день рождения Баучай? Завтра же дам деньги, чтобы устроить празднество. Ведь она несколько раз угощала нас, когда еще не была замужем а после ее свадьбы мы еще ни разу не угощали ее. бао прежде любил повеселиться. А сейчас, когда у нас в доме бесконечные несчастья, он стал каким-то странным и рассеянным. От него и слова не добьешься. Одна ливання не изменилась. Никогда не жалуется на превратности судьбы и спокойно живет со своим сыном Дзяланем. Редко встречаются такие женщины. Что говорить о других? Заметила Сян-Юнь. «Меня удивляет, почему Фэнзи так изменилась и даже перестала острить. Завтра пойду к ней и посмотрю, как они там живут. Только боюсь, что в душе они будут роптать на меня и говорить, что как только я вышла...» Сян-Юнь внезапно умолкла и покраснела. «Чего тебе бояться?» проговорила матушка Дзя, понимая, что смутила девушку. «Ведь вы и сестры, «Привыкли шутить и веселиться вместе. Так что не обращай внимания на всякие мелочи. Каждый человек должен стремиться приобрести богатство, а если это не удается, надо уметь переносить бедность. Твоя сестра Баучай не терпела ни в чем недостатка, когда ее семья была богата, но она никогда не была надменной и заносчивой. Когда они разорились... Она по-прежнему спокойна и весела. Даже когда Бау Юй ей грубит, я не видела, чтобы она сердилась. Я уверена, что этой девочке судьба даровала счастье. Твоя сестрица Линда Юй всегда была слишком мнительной, вот и не прожила долго. Что касается Фунзе, то ей пришлось пережить немало, поэтому она так и изменилась. «На день рождения Бауча я сама дам денег. Только нужно все устроить повеселее, чтобы девочка была довольна». «Правильно, бабушка», — сказала Сян-Юнь, — «и надо пригласить сестер». «Разумеется», — ответила ей матушка Дзя и позвала Юань-Ян. «Возьми сто серебра серебра из моих денег», — приказала она служанке. «Пусть устроит угощение на два дня». Юань-Ян отдала деньги служанкам и распорядилась, чтобы все было устроено, как велела матушка Дзя. А затем наступила ночь, во время которой не произошло ничего достойного упоминания. На следующий день из дворца Жунго были посланы служанки за Инчунь. Кроме того, были приглашены тетушка Сюэ и Бао Цинь, которым было велено привести с собой сянлин Тетушка Ли тоже была приглашена и вскоре приехала. Ее сопровождали Ли Вэнь и Ли Ци. Бао Чай не знала, что собираются устраивать день ее рождения. Для нее было неожиданностью, когда к ней пришли девочки-служанки-матушки Дзя и сказали, «Молодая госпожа, просим вас». Ваша матушка приехала. Баучай так обрадовалась, что даже не переодеваясь, последовала за служанками. Ей не терпелось повидаться с матерью. Но когда она пришла, то увидела, что Сян Лин и Бао Цинь тоже находятся здесь. Заметив затем тетушку Ли и других, Баучай подумала, что они явились поздравить матушку Дзя по случаю окончания всех неприятностей. Баучай подошла к тетушке Ли и исправилась о ее здоровье. После этого она поклонилась матушке Дзя, поговорила со своей матерью, а затем поздоровалась с Ливень и Лици. Ци. Сян Юнь, наконец, не выдержала и воскликнула. «Госпожи, садитесь, пожалуйста, и позвольте нам поздравить нашу сестру с днем рождения!» Баучай сначала не сообразила, в чем дело, но потом догадалась — «Ведь завтра день моего рождения!» И тут же проговорила. «Сестры, если вы приехали навестить бабушку, то это вполне понятно. Но если вы это сделали ради дня моего рождения, то, право же, мне неудобно». В это время в комнату вошел Бао Юй, который пожелал справиться о здоровье тетушки Сюэ и тетушки Ли. Услышав последние слова «Бао Чай», Он догадался, что решено отметить день ее рождения. Он сам мечтал об этом, но так как в последнее время все ходили грустные, он не осмелился заикнуться об этом матушке Дзя. Однако, когда он увидел, что Сян Юнь приехала поздравить Баучай, он радостно произнес: Я как раз хотел напомнить об этом бабушке. Ха-ха, засмеялась Сян Юнь. Бабушка только и ждала твоих напоминаний. «А почему все приехали? Потому что бабушка пригласила их заранее!» Баучай еще не верила, что все затеяно ради нее. Но тут матушка Дзя сказала ее матери. «Баучай уже целый год замужем, но за это время мы испытали много горя. И я совсем забыла, когда день ее рождения. К счастью, мне напомнили об этом». «Я решила отметить этот день и пригласила вас и остальных родственниц». «Почтенная госпожа, вы едва успокоились после пережитого горя, да и моя девочка еще не успела проявить по отношению к вам своей дочерней почтительности, а вы так заботитесь о ней», заметила растроганная тетушка Сюэ. «Если бабушка больше всех любит моего второго брата Бао Юя, так неужели она может не любить его жену?» возразила Сян Юнь. «К тому же, сестра Бао Чай вполне заслуживает того, чтобы бабушка устроила угощение по случаю дня ее рождения». Бао Чай, опустив голову, молчала. «Мне казалось, — подумал Бао Юй, — что сестрица Сян Юнь, выйдя замуж, переменится и совсем забудет всех нас. Теперь я вижу, что она осталась такой же, как прежде. Почему же другие сестры, выйдя замуж, становятся надменными?» и даже слова не хотят сказать». В это время вошла девочка-служанка и объявила. «Пришли к госпожи». Тут же в комнату вошли Ливань и Фунзе и поздоровались со всеми. Инчунь вспомнила о своем отце и сказала. «Мне очень хотелось приехать проститься с ним, но муж не разрешил, заявив, что поскольку на моего отца обрушились несчастья, он не желает, чтобы они коснулись и его». Я не осмелилась ему перечить и не приехала, но после этого несколько дней плакала. «Как же он сегодня согласился отпустить тебя?» полюбопытствовала Фэнзи. «Он сказал, что поскольку мой второй дядя получил наследственную должность, можно съездить», ответила Инчунь. «Только поэтому он отпустил меня». Инчунь заплакала. «С ума сойдешь, от тоски!» промолвила матушка Дзя. «Пригласив всех вас на день рождения жены моего внука, я надеялась пошутить, посмеяться, рассеять печаль. А вы опять вспоминаете о неприятностях и расстраиваете меня». Инчуни и остальные замолчали. Фэнзе, хотя и заставила себя произнести несколько шутливых фраз, но шутки получались остроумными, и над ней только посмеивались. Матушке Дзя очень хотелось, чтобы Баучай была весела, и она нарочно стала вызывать Фундзе на остроты. Фундзе поняла, что от нее требуется, и не жалела сил, стараясь ей угодить. «Бабушка сегодня повеселела», — сказала она. «Сколько времени мы не могли собраться, а сейчас все в сборе». Но, оглядевшись, она заметила, что ее свекрови и госпожи Ю нет в комнате и прикусила язык. Слова «все в сборе» заставили матушку Дзя вспомнить о госпоже Син и других отсутствующих, и она велела пригласить их. Услышав, что их приглашает старая госпожа, госпожа Син, госпожа Ю и Сичунь не посмели отказаться. Но пришли неохотно, так как считали, что матушка Дзя нарочно решила показать свое расположение к Баочэй, и вздумала праздновать день ее рождения в то время, когда они лишились своих семей и вынуждены терпеть горе и страдания. Матушка Дзя поинтересовалась, где Син Сюянь, и госпожа Син прибегла к лжи, уверив ее, что девушка больна и поэтому не могла прийти. Матушка Дзя догадалась, что Сюянь неудобно появляться здесь, поскольку ей пришлось бы встретиться со своей будущей свекровью, тетушкой Сюэ, и она поспешила изменить тему разговора. Вскоре подали фрукты и вино. «Никаких угощений мы никому не посылаем», — сказала матушка Дзя. «Веселиться будут только те, кто здесь». Хотя Бауюй был женат, но, пользуясь расположением матушки Дзя, по-прежнему проводил время в женских покоях. Он сидел рядом с матушкой Дзя и, попеременно с Баучай, угощал старших вином. «Теперь давайте сядем все вместе и будем пить вино», — распорядилась матушка Дзя. «Все церемонии перенесем на вечер, чтобы хоть пока никто не чувствовал себя стесненным». Баучай покорно заняла свое место. Пусть каждый оставит по одной или по две служанки для услуг, и будем держаться свободнее», — предложила матушка Дзя. «Я хочу, чтобы Юань-Ян отвела отца Юнь, Инер, Си-Жень и Пинер во внутреннюю комнату и угостила их вином». «Разве мы можем пить, не поздравив вторую госпожу Бао-Чай?» — возразила Юань-Ян. «Раз я сказала, значит, идите», — приказала матушка Дзя. «Когда нужно будет, придете». Юаньян и другие девушки ушли. Лишь после этого матушка Дзя предложила тетушке Сюэ и остальным выпить вина. Видя, что все держатся скованно, не так, как в былые времена, матушка Дзя взволнованно воскликнула. «Да что с вами случилось? Давайте веселиться!» «Мы едим, пьем. Что от нас еще требуется?» За всех ответила Сяньюнь. «Когда они были детьми, они чувствовали себя свободнее», — вставила Фунзи. «А сейчас смущаются, боятся говорить лишнее, и вам, бабушка, кажется, что они чувствуют себя стесненно». «И говорить нам не о чем», — шепнул бао матушке Дзя. «Все время одни неприятности. Лучше бы вы предложили сыграть застольный приказ». «В таком случае придется позвать Юань-Ян», — отозвалась матушка Дзя. Бао Юй вскочил из-за стола и побежал во внутреннюю комнату. «Сестра, старая госпожа хочет играть в застольный приказ и велела позвать тебя», сказал он Юаньян. Ян. «Второй господин, дайте спокойно выпить чарку», проворчала та. «Зачем вы пришли? Почему нас тревожите?» «Я не шучу. Старая госпожа в самом деле тебя зовет», отвечал Бао Юй. Причем здесь я?» «Ну ладно, идите. Я сейчас приду». Промолвила Юаньян, так как ничего иного ей не оставалось. Вскоре Юаньян появилась в комнате. Пришла, обратилась к ней матушка Дзя. Мы хотим поиграть в застольный приказ. Второй господин передал, что вы меня звали, проговорила Юаньян. На какую бы тему вы хотели устроить игру? На литературную тему будет, пожалуй, скучно, на военную тоже. — произнесла матушка Дзя. — Придумай какую-нибудь игру поинтересней. Тетушка Сюэ в преклонном возрасте и не захочет напрягать ум, так что лучше принести игральные кости и пластинки с названиями «Арис Пьес», — немного подумав, предложила Юаньян. — Каждый будет метать кости и в соответствии с очками отгадывать пьесы по номерам пластинок. Кто проиграет, пьет вино. — Неплохо одобрила матушка Дзя и приказала подать на стол поднос и игральные кости. «Будем метать по четыре кости», — продолжала Юань-Ян. «Если число очков не совпадет с номером пластинки, на которой написано название какой-нибудь известной арии или пьесы, то метавший кости сам выпивает кубок вина. Если же число очков соответствует номеру пластинки, на которой записано название арии или пьесы, то метавший кости бросает их еще раз и по числу очков устанавливает, сколько кубков должен осушить каждый из сидящих за столом. «Это легко, мы согласны», — отвечали присутствующие. Юаньян метнула кости. Ее постигла неудача, и ее заставили осушить кубок. А затем отчитали по числу выпавших очков, кто должен метать кости следующим. Оказалась тетушка Сюэ. Тетушка Сюэ метнула кости, и на каждой из четырех оказалось по одному очку. «Четырем очкам соответствует знаменитая пьеса», — объявила Юань-Ян. «Называется она «Четыре седовласых старца с гор Шаншань. Все пожилые пьют по одному кубку вина». Таким образом, приходилось пить матушке Дзя, тетушке Ли, госпоже Син и госпоже Ван. Матушка Дзя первая подняла кубок и собралась осушить его, но юань ян остановила ее. Поскольку кости металла тетушка, она сама должна назвать Арию, соответствующую числу очков, а сидящий рядом процитирует строку из собрания стихов тысячи поэтов. Кто из них не выполнит приказа, тоже будет пить штрафной кубок. Опять козни против меня, воскликнула тетушка Сёя. «Да разве я могу назвать какую-то арию?» «Если все станут отказываться, будет скучно», — возразила матушка Дзя. «Лучше скажите что-нибудь. Ведь рядом с вами сижу я, и если я не процитирую строку из стихотворения, мне с вами вместе придется пить». «Хорошо», — согласилась тетушка Сюэ и произнесла. «Приблизилась старость, в цветущей заросли скроюсь». Может быть, скажут, минуту урвав, я молодым подражаю, ответила матушка дзяки, внув головой. Затем поднос с костями перешел к Ливень. Она метнула кости. Выпали две четверки и две двойки. Этому числу очков тоже соответствует известная Ария, объявила Юаньян. Название ее Лю и Юань уходит к вершинам Тянь-Тай. «В источнике персиков оба они оказались», — тотчас же произнесла Ливень. «К источнику персиков кто доберется? Укрыться сумеет от сынь? проговорила сидевшая рядом с ней Ливань. Все отхлебнули по глотку вина. Поднос с костями поставили затем перед матушкой Дзя. Она метнула кости, выпали две двойки и две тройки. «Мне пить?» — спросила она. «Нет». «Число очков соответствует известной арии. Речная ласточка ведет за собой птенцов», — заметила Юань-Ян. «Все должны выпить покупку вина». «А птенцы-то многие улетели», — заметила Фэнзе. Все уставились на нее, и она тотчас же умолкла. «Что же мне такое сказать?» — задумалась матушка Дзя. «Ну, ладно. Дед ведет за собою внука». «Беспечно смотрю, как ребенок играет, как ловит он его выпух», — тотчас же добавила сидящая рядом с ней лицей. Все выразили одобрение. Бау не терпелось принять участие в игре, но его очередь не наступала. Когда он погрузился в задумчивость, поднос с костями поставили перед ним. Он метнул кости, и выпали одна двойка, две тройки и единица. «Что же это число может значить?» — спросил он. «Это значит, что ты сел в лужу?» — засмеялась Юаньян. «Придется тебе выпить кубок, а потом метать снова?» Бао Юй выпил и метнул кости. Теперь выпали две тройки и две четверки. «Этому соответствует Аря Джан Чан подкрашивает брови», — произнесла Юаньян. Бао Юй понял, что над ним шутят. Лицо Бао Чай залилось краской. Фэнзи, не совсем понимая, в чем дело, сказала. «Что ж, второй братец, скорее говори, не задерживай следующего». Однако Бао Юй затруднялся что-либо сказать и только попросил. «Штрафуйте меня!» Поднос с костями передали Ливань, и та метнула кости. «Этому числу очков соответствует аре 12 шпилек золотых», — объявила Юаньян. Бао-Юй подвинулся к Ливань и, увидев, что на кости выделяются парами красные и зеленые точки, воскликнул «Как красиво!». Но тут же он вспомнил свой сон о двенадцати шпильках, отодвинулся от Ливань и погрузился в задумчивость. «Мне говорили, что все эти двенадцать шпилек из Дзиньлина», — думал Бао-Юй. «Почему же у нас в доме их осталось так мало?» Он обвел взглядом сидящих за столом. Сян Юнь и Бао Чай были здесь, не хватало только Дайюй. Юй. Боль пронзила сердце Бао из глаз его готовы были покатиться слезы, но, боясь, что все могут заметить его слабость, он заявил, что ему жарко, сбросил с себя халат и, положив на свое место бирку, вышел из-за стола. Сян Юнь первая заметила, что Бао Юй расстроен, но подумала, что он недоволен тем, что метнул кости неудачно, или сама игра показалась ему неинтересной, и он решил уйти. «Я тоже ничего не могу сказать», — заявила в этот момент Ливань. «К тому же и за столом сейчас не все, так что лучше оштрафуйте меня». «Раз эта игра не вносит оживления, прекратим ее», — предложила матушка Дзя. «Пусть только Юаньян метнет кости. Посмотрим, что ей выпадет». Девочка-служанка поставила перед Юань-Ян поднос с костями. Юань-Ян метнула их. Три кости сразу же легли, показав две двойки и одну пятерку, а четвертая кость все еще вертелась на подносе. «Только бы не пятерка!» — вскричала Юань-Ян. Но в это мгновение кость остановилась, обращенная пятеркой кверху. «Дело плохо!» — воскликнула Юань-Ян. «Проиграла!» «Разве этому числу очков не соответствует никакая ария?» — спросила матушка Дзя. «Соответствует, но только назвать ее я не могу», — ответила Юаньян. «Тогда скажи, как называется комбинация выпавших очков?» — попросила матушка Дзя. «А я попробую назвать арию». «Волны уносят плывущую ряску», — произнесла Юаньян. «Ну, это проще простого», — воскликнула матушка Дзя. «На это надо ответить! Подлили и корни скрываются осенью рыбы!» Сян-Юнь, сидевшая рядом с юань -Ян, подхватила. «А рязкий седой я стихи напиваю в осенние дни над Чунзяном!» «Фраза вполне подходящая», — отозвались все. «На этом игру кончаем», — объявила матушка Дзя. «Выпьем еще по два кубка, а потом примемся за еду». Повернув голову и заметив, что Бао нет, матушка Дзя спросила. «Куда ушел Бао Юй?» «Он переодевается», — ответила Юаньян. «Кто с ним пошел?» «Я велела Си Жень проводить его», — почтительно доложила Инер, приближаясь к матушке Дзя. Матушка Дзя и госпожа Ван успокоились. Однако через некоторое время госпожа Ван послала служанок за сыном. Одна из девочек-служанок, войдя в дом, где жил Бао-Юй, увидела Уэр, которая зажигала свечи, и спросила ее. «Где второй господин Бао-Юй? Он пьет вино у старой госпожи», — ответила девочка. «А я как раз оттуда», — проговорила девочка. «Меня за ним послала госпожа Ван. Разве она приказала бы искать его, если бы он был там?» «Ничего не знаю», — сказала Уэр. "Еще его в другом месте». Девочка вышла и, повстречав Цювень спросила. «Ты не видела второго господина Бауюя? Юя?» «Я сама его ищу», — ответила Цювень. «Госпожи его ждут, стол накрыт. Куда он мог деваться?» «Пойди к старой госпоже и скажи ей, что он выпил много вина. Ему стало плохо, и он решил немного полежать. Он скоро придет и просит бабушку и мать есть без него». Слова Уэр, девочка-служанка, передала Дженджу, а та в свою очередь сообщила их матушке Дзя. Собственно говоря, он вообще ест немного, заметила матушка Дзя. Раз он не хочет, пусть отдыхает. Передайте ему, что он может больше не приходить. Достаточно, что здесь его жена. Ты слышала, что сказала старая госпожа? Спросила Дженджу девочку-служанку. Та поддакнула. Но так как она не знала, где Бао-Юй, то, повертевшись немного во дворе, снова вошла в дом и сообщила. Господину доложили, как было приказано. Все успокоились и, покончив с едой, уселись, где кому вздумается. О том, какие происходили разговоры, мы рассказывать не будем. Сейчас обратимся к бао -Юю. В тот момент, когда он, опечаленный, выходил из дома матушки Дзя, его догнала Сижень и спросила, что случилось. «Ничего особенного, просто у меня на душе беспокойно», — ответил Бао Юй. «Пока все пьют, веселятся, давай пойдем туда, где живет супруга Дзя Дженя, и немного погуляем». «Кому же мы пойдем?» — удивилась Си «Ведь супруга господина Дзя Дженя здесь». «Мне никто не нужен», — сказал Бао Юй. «Мы просто пройдемся и посмотрим дом, в котором она живет». Сижень последовала за Бао -Юьем. Когда они подходили к дому госпожи Ю, Бао -Юй заметил, что калитка, ведущая в сад, приоткрыта. Бао -Юй решил не заходить в дом госпожи Ю и направился к калитке, возле которой увидел двух женщин-привратниц. «Разве через эту калитку ходят?» Приблизившись к женщинам, спросил он. «Нет». «Она почти всегда заперта», — отвечала одна из женщин. «Открыли только сегодня, потому что нам приказали приготовить для старой госпожи понемногу всех фруктов, какие растут в саду. Мы ждем, пока фрукты принесут, и не запираем калитку Бауюй медленными шагами подошел к калитке и собирался пройти в сад. Однако Сижень удержала его. «Не нужно, в саду нечистая сила». «Туда никто не ходит, чтобы не встречаться с привидениями». «Я привидений не боюсь», — заявил Баоюй, осмелевший после выпитого вина. Сижень еще раз сделала попытку удержать его, но в это время подошли женщины, которые сказали ей. «В саду сейчас спокойно. С тех пор, когда осы изгнали нечистую силу, мы ходим туда рвать цветы и собирать фрукты даже в одиночку». «Если второй господин хочет пройти туда, пусть идет, Мы его проводим. При таком количестве людей бояться нечего». Бау-Юй Бо обрадовался, а Сижень сочла неудобным отговаривать его и последовала за ним. В саду было безлюдно. Кое-какие цветы и деревья засохли и завяли. Краски из беседок и павильонов облупились. Только бамбуковая роща, видневшаяся вдали, сохраняла свою пышность. «С тех пор, как я заболел, и бабушка взяла меня к себе», — подумал Бао Юй, — «прошло несколько месяцев, и за это время мне не разрешали побывать здесь ни разу. Сад пришел в запустение». «Посмотри, как ярко зеленеет бамбук», — сказал он Сижень. «Кажется, он растет у павильона реки Сяосян». «Ты давно здесь не был и позабыл, что где находится», — послышался голос Сижень. «Мы так заговорились, что не заметили, как попали во двор наслаждения розами». Она повернула голову и, указывая рукой в противоположную сторону, добавила. «А павильон реки Сяосян вон там». «А ведь и в самом деле», — воскликнул бао глядя в том направлении, куда она указывала. «Мы прошли мимо него. Давай вернемся». «Уже поздно. Надо возвращаться. Старая госпожа ждет тебя ужинать». Бао Юй, ничего ей не отвечая, молча повернулся и зашагал вперед. «О, слушатель, неужели вы поверили, что за год, во время которого Бао не приходилось бывать в саду роскошных зрелищ, он забыл туда дорогу?» «Конечно, нет. Просто Сижень хотела его отвлечь» ибо опасалась, что, увидев павильон реки Сяосян, он вновь вспомнит о Дайюй и будет страдать. Но когда Баоюй все же направился к павильону, Сижень испугалась, как бы он снова не подвергся наваждению, попыталась еще раз обмануть его и сказала, что они уже прошли павильон. Но разве она представляла себе, что душа Баоюя и все его мысли — Все цело устремлены к павильону реки Сяосян. Бао юй спешил вперед, и Сижень приходилось догонять его. Вдруг он остановился, будто к чему-то прислушиваясь. Ты что? спросил его Сижень. В павильоне реки Сяосян кто-нибудь живет? спросил Баоюй. юй По-моему, никто? Я явственно слышал, доносившийся оттуда плач. А ты говоришь, никто не живет? Тебе почудилось. Ты когда-то приходил сюда, слышал, как плачет барышня Лень Юй, и у тебя в ушах до сих пор стоит ее плач. Бауюй снова стал прислушиваться. Второй господин, поскорее уходите, время уже позднее. Раздались голоса приближавшихся служанок. В другие места мы ходим, но сюда не осмеливаемся, так как дорога здесь темная и глухая, и кроме того... «Говорят, что после смерти барышня Линь Даюй Юй, и из павильона часто слышится плач, поэтому люди боятся здесь появляться». Сижень и Бау Юй задрожали. «Еще бы!» — произнес Бау Юй, и глаза его увлажнились. «Сестрица Линь! Сестрица Линь! Я сам того не желая погубил тебя!» С горечью воскликнул он. «Но не гневайся! На то была воля моих родителей!» «Я ничего не мог поделать!» Он совсем расстроился, и его стали душить рыдания. Сижень растерялась, но в это время увидела Тювень, которая в сопровождении нескольких служанок спешила к ним. «Ну и смельчаки», — произнесла она, — «как вы решились со вторым господином прийти сюда? Старые госпожа и госпожа обеспокоены и разослали людей на поиски Бао Юя. Только что у калитки нам сказали, что вы со вторым господином отправились в сад. Когда старая госпожа и госпожа узнали об этом, они чуть с ума не сошли от страха, обругали меня, приказали взять людей и спешить за вами в догонку. Скорее идите и успокойте их. Бауюй не слышал, что ему говорили, и громко плакал, но Сижени и Цювень подхватили его под руки и потащили к выходу. Вытирая бао Юю на ходу слезы, они старались убедить юношу, что его отсутствие сердит матушку Дзя. бао покорно следовал за ними, ибо иного выхода не было. Зная, что матушка Дзя беспокоится о внуке, Сижень отвела к ней бао Юя, которого все ждали, не смея расходиться. «Сижень!» — скричала матушка Дзя. «Я знала, что ты умница, и отдала на твое попечение бао «Зачем ты повела его в сад? Ведь он едва оправился от болезни, а если опять подвергнется наваждению?» Сижень молчала, не осмеливаясь возражать, и только опустила голову. Баучай, глядя на я не на шутку встревожилась. Защищая Сижень, Бауюй сказал, «Не беспокойтесь, я давно не был в саду, а сегодня выпил, и мне захотелось там погулять. Ничего со мной не случилось». Фэнзе еще не забыла, как она напугалась недавно в саду, и при одном воспоминании об этом волосы у нее встали дыбом. «Какой же ты смелый братец бау Юй!» Только и могла воскликнуть она. «Дело не в смелости, просто у него преданная душа», проговорила Сян Юнь. «Только не понимаю, кого он там искал, духа лотоса или другого небожителя». бау Юй промолчал. Госпожа Ван от волнения не могла произнести ни слова. «А ты не испугался?» — спросила Бауюя матушка Дзя. «Впрочем, не стоит об этом говорить. Только прошу тебя, если еще раз вздумаешь там гулять, бери с собой побольше людей. Если б ты не наделал переполоха, все уже давно ушли бы отдыхать. Ладно, идите спать. Завтра приходите снова, повеселимся еще день». «Ну а чтобы ничего подобного больше не было?» Все попрощались с матушкой Дзя. Тетушка Сюэ пошла к госпоже Ван ночевать, Ши и Юнь осталась у матушки Дзя, Инчунь ушла к Сичунь. Чунь. Что касается остальных, то они разошлись по разным покоям, и о них мы упоминать не будем. Лишь Бао Юй, вернувшись к себе, все время вздыхал. Баучай прекрасно знала, чем он расстроен, но не показывала виду, так как опасалась, как бы Бауюй снова не заболел. Она прошла во внутреннюю комнату, позвала Сижень и стала подробно расспрашивать ее, как вел себя Бауюй в саду. Кого интересует, что ответила ей Сижень, пусть прослушает следующую главу.